Глава двадцать В прежде жужжавшей аудитории повисла тишина. Все смотрели на нас с Мартинелем и, затаив дыхание, ожидали, что я отвечу. «Учимся быть королевой». «Пока еще я не великая предсказательница», с достоинством ответила я тоже очень громко. «Но я действительно жена ректора. Для вас же новая студентка в группе». И приветственно кивнула. Дальше началось интересное. В целом студенты отреагировали спокойно. Конечно, я вызывала интерес, но никто не попытался прилюдно выспросить меня об особенностях жизни с великим и ужасным. Многие парни просто представились, а девушки подходили и поздравляли с бракосочетанием. Первой была миловидная эльфийка с темными волосами и восхитительно упругими формами. «Поздравляю, ваша милость!» — улыбнулась она. «Давайте обойдемся без этих милостей», — ответила ей я. «Если позволите, Аня, рада познакомиться». «А, ну хорошо, Аня», — рассмеялась она. «Меня зовут Танритень». Дальше была Катуреэль, которая радовалась, что внимание от нее перетекло ко мне, скромное и приятное. Вскоре вокруг меня собралась стайка из шести эльфиек и нескольких дриад. Видя, что я общаюсь непринужденное, да и вообще нормальное, они быстро начали щебетать, как это свойственно юным девчонкам. «Я считаю, тебе повезло», — сказала Магурель, очень эффектная шатенка из лесного эльфийского клана. «Конечно, ты попаданка, пособие не положено, но, думаю, он купит тебе много драгоценностей и в случае развода разрешит забрать их. Ты в любом случае будешь обеспечена». Конечно, девчонка сразу оценивает брак с точки зрения безопасности и выгоды для жены. «А с чего ты взяла, что он захочет разводиться?» Беззлобно напустилась на нее Тенритень. «Женился, значит, по любви? Что-то раньше наш ректор не женился?» «Ну...» — засмущалась Магурель и с опаской поглядела на меня. «Я понимаю все риски», — сказала я, «и привыкла рассчитывать на себя. У меня есть работа на предсказательском факультете». «Да-да, мы слышали» — оживленно защебетали девчонки. Про мою работу им тоже было интересно. А я подумала что как раз хороший момент узнать, откуда именно они слышали, как именно Гадор обеспечила осведомленность каждой собаки в Академии. Но тут раздался ехидный женский голос откуда-то с задней парты. «А я искренне надеюсь, что ее милость не будет использовать свое положение, чтобы получить привилегии на экзаменах и зачетах, впрочем». Ах, это ведь такое искушение. Сможет ли человек устоять перед ним? Это была высокая, статная блондинка, невероятной красоты, в широкой юбке, больше подходящей для визита на бал, чем на лекцию. Вокруг строгого лица вились кудряшки, но не могли скрыть странные уши. Нет, не стереотипно эльфийские, и, кстати, практически не свойственные местным эльфам а с длинной-предлинной мочкой и далеко выступающей назад тонкими полукругами. На мой человеческий вкус эти уши сразу нивелировали всю остальную ее красоту. Да и высокомерное выражение лица напрочь отбивало желание любоваться чертами. Аудитория молчала, выжидая, как разовьется конфликтная ситуация. Интересно же, когда на твоих глазах высокомерная красавица пытается поддеть жену ректора. «Это что еще за самоубийца?» — спросила я у девчонок. «Не бери в голову!» — махнула рукой Танритень. «Это Мргудария из расы белых Асталаев. Они не эльфы и не дриады, не пойми, что вообще. Живут своей общиной обособленно, смотрят на всех свысока. Обычно у нас не учатся, а вот Маргоша...» — Танритень брезгливо скорчила нос. «Видишь ли, богатая вдова. Я так понимаю...» понизила голос. Она заставила мужа написать на нее завещание, а потом отправила на войну. Он и не вернулся. Вроде все по закону, но комбезика под подушкой не утаишь. Про нее пошли слухи. И чтобы спастись от них, она собрала свои денежки и поехала учиться в академию. Тут ни с кем не дружит толком. Почти все расы для нее низшие. Но мы точно знаем, что... Я так увлеклась рассказом Танритень, что даже забыла о необходимости ответить стерви что-нибудь остроумное, ставящее на место. Стерпеть подобное пренебрежение она, похоже, не могла. Ваша милость соизволит что-нибудь ответить, просто исходя на яд, произнесла она. Я небрежно обернулась в свою сторону. Подождите, моей милости слишком интересно, чтобы отвлекаться. Приберитесь пока, а то ядом весь пол закапали. Моей человеческой милости это неприятно. Аудитория грянула дружным смехом, а высокомерная самоубийца сошла с лица и, сжимая кулаки, уселась в заднем ряду, явно мечтая залезть под парту. На достойный ответ интеллекта не хватило. «Так и что там? Что вы знаете?» заговорщицким тоном спросила я у девчонок. «Мы знаем, что она ищет себе нового мужа». Из преподавателей не людей. Эльфа из самых благородных. Или дракона. Драконы даже у них высшая раса. У нее, видимо, отлаженная методика. Как мужчин на тот свет отправлять. Закончила Танритенька. Да подождите, девушки, рассмеялась я. Может вы о ней слишком плохо думаете? Про первого мужа откуда информация? Ну как откуда? Удивилась Магурель. Некоторые дриады с ней общались, их она совсем уж низший расы и не считает, но и пришли к выводам. Вот, к выводам пришли сами, на основании того, что она рассказала. А она вряд ли рассказала вам, что отправила на смерть своего муженька, чтобы денежки получить. Наверняка рассказывала про слухи, а слухи ведь и верно могут быть ложными, заметила я. Эта Маргоша, как назвали ее девчонки, явно не слишком умна, Располезла в прямой конфликт со мной. Вряд ли она могла так тонко подстроить смерть своего мужа. Да и как можно напрямую подстроить гибель на войне? Вот подстраховаться через завещание это понятно, и даже правильно в мире, где женщины легко могут оказаться без средств к существованию. В общем, я и сама поразилась своей доброте в отношении стервозной девки. Наверное, по сравнению с угрозой целому миру, ее выходка казалась такой смешной и невинной. Об этом мы не подумали ответила Танритень, и мы все, как по команде, бросили взгляд на стервозину, сидевшую тише воды ниже травы, словно хотели оценить реальную степень ее вероломства. И тут знакомые неприятные мурашки побежали по спине. Картинки замельтешили перед глазами, закрыли внутренний взор. «Стойте!» — воскликнула я и, раздвигая руками девчонок, кинулась к несчастной стервозине. Пусть все думают, что я с придырью но я не могу это просто так оставить. Да, я с земли, у меня есть гуманистические представления, я никому смерти не желаю». Маргоша уставилась на меня со смесью ужаса и недоумения, видимо, решила, что я пришла ее бить. Но признать свой страх, конечно, не могла. «Что угодно вашей милости», — едко произнесла она. «Послушайте, Отреним соперничество и конфликт. Тихо произнесла я, склоняясь ближе к ее ужасному уху. «Я должна вам кое-что сказать. Без свидетелей. Выслушай меня, пожалуйста, это серьезно!» «И что же такое?» Громко произнесла девица. Может, даже надеялась взять реванш. «Ваша милость чего-то смущается. Ах, какая незадача! Я же в состоянии выслушать все, что угодно при любых свидетелях!» Встала и гордо задрала подбородок. «Дура!» «Ну, как хочешь. Послушай, Маргудария», — миролюбиво, но громко произнесла я, — «тебе следует извиниться передо мной и другими, кого ты подначивала и обижала. Срочно! Хотя бы формально!» «Извиниться зачем это? И за что?» — скривила губы. «Да потому что иначе сегодня вечером ты умрешь!» — вырвалась у меня простая и прямая фраза. «Слишком прямая». Стервозина слегка побледнела, но тут же взяла себя в руки и хидно произнесла. «Вы мне угрожаете, ваша милость!» По аудитории пронеслись изумленные вздохи. «Она не прощает обид?» — это был громкий шепот одной из девчонок. «Я так хотела предотвратить катастрофу, что не сообразила. Мою фразу можно интерпретировать в эту сторону!» «Да нет! Это предсказание!» — вдруг крикнул Мартинель. «У Анны ведь дар! Она увидела будущее!» «А, точно!» — послышалось со всех сторон. «Ну, слава богу!» — выдохнула я. «Другие студенты не будут думать, что я злоупотребляю положением!» «Маргудария!» «Он прав. Я прямо посмотрела на белобрысую шастую. Ты не могла не слышать про мой дар. Я действительно увидела два варианта твоего будущего. Ты можешь извиниться перед всеми, кого обидела, и все будет хорошо. Либо сегодня вечером ты, к сожалению, умрешь, и целители не смогут помочь. «Ерунда!» — бросила упрямая недоэльфийка Передриада или Переэльфийка Недодриада, но еще сильнее побледнела. Явно внешне бровировала опасностью, а про себя вполне допускала верность моего предсказания. «Можно узнать, что же такое ваша милость узрела в своих священных видениях?» «Хочешь знать что?» «Пожалуйста», — улыбнулась я с долей ехидства, «может, на своем змеином языке она лучше поймет». «Если ты извинишься, то проведешь этот вечер в кругу других студентов, и с тобой ничего не случится. Если же нет, тогда ты отправишься вечером куда-то вниз по лестнице. У тебя ведь есть лестница поблизости от того места, где ты живешь. Лицо упрямится стало серым, как полотно, но вслух она продолжила бравировать. «Положим есть. Пойдешь? «Пойдёшь, кто-то подставит тебе подножку, ты свалишься, скатишься по лестнице, ударишься виском. Когда тебя найдут...» лекари уже не смогут вернуть к жизни несколько мгновений она молчала ошарашенная все просто тебе нужно лишь извиниться я решила ковать железо пока горячо но так просто на суеверном ужасе ее было не взять я могу просто не выходить вечером из своей комнаты заявила она пожав плечами и отвернулась намекая что оэдиенция окончена не выйдет прямо сказала я «Останешься одна и почему-то пойдешь в сад». «Аня! Аня!» раздался сзади голос Танритеньки. Она подошла и встала подле меня как группа поддержки. «Так а кто подставит подножку? Может, мы попробуем найти его? Клянусь, это не кто-нибудь из нас». «Да», — оглянулась я на нее. «Я тоже не ощущаю, что убийца в аудитории. Уверена только, что госпожа Маргудария успела нажить себе недоброжелателей вне этих стен. Но я не знаю, кто это». «Вижу только ногу. Женскую», — ехидно поглядела я на стервозину. «В туфельке. Змей в Академии явно больше, чем одна». Несколько мгновений Маргудария боролась с собой. Явно поверила, но не хотела потерять лицо. Амбиции победили. «Полнейший бред», — заявила она. «Ваша милость, найдите другую жертву, чтобы пугать вашими видениями. У меня и без них дел хватает». Прошу больше не беспокоить меня по этому вопросу. Я никого не обижала и совершенно не обязана ни перед кем извиняться. Ути-пути вырвалась у меня. Наследная принцесса, что ли? Не беспокоить она просит. Марго, но ты же можешь, загомонили другие студенты, но она лишь отвернулась, села и задрала вверх подбородок. Послушай, последний заход. И тут послышался бряк. Это громко бухнулась кафедра. Инструмент привлечения внимания у нашего профессора. «Перерыв окончен», — строго сказал он, — «рассаживаемся». Что-то появление новой студентки вызвало нездоровый ажиотаж. Студенты принялись рассаживаться. Я, не зная, что делать, тоже побрела на свое место. Всю вторую половину лекции я думала, как быть. Просматривала варианты будущего. Кое-что выплывало. Ведь не могла я позволить, чтобы эта зараза погибла из-за своей дурости и высокомерия. Кое-что придумала, поэтому информации на лекции получила очень мало, слышала лишь обрывки фраз. «Так происходит, потому что сильный природный дар выходит из-под контроля», — вещал магистр. Он просто не оставляет места, чтобы небольшие способности к общей магии смогли проявиться. Поэтому мы повторим упражнение, когда вы, проходя занятия на своем факультете, научитесь не фонить природным даром, а пока теория. Как только лекция окончилась, и мы должны были идти на следующее занятие, что-то связанное с магическими тварями, я собрала вокруг новых подружек. И Мартинель с другом, его звали Дурманель, Он приходился Марти двоюродным братом. «Девчонки, кто-нибудь из вас хочет, чтобы она померла?» Я незаметно стрельнула глазами на Маргошу. «Нет-нет», — усиленно закачали головами девчонки. «Она стерва, но мы не до такой степени ее ненавидим». «Тогда помогите, а?» — попросила я. «Сама она ничего делать не будет. Где вы живете?» «В эльфийском общежитии», — сообщила Танритенька. «А она?» «Да тоже там» только в отдельном корпусе, примыкающем к нашему. Там более комфортные платные апартаменты, где снимают себе жилье богатенькие студенты из эльфов и дриад. Сейчас она там одна. Остальные, даже высокопоставленные, предпочли жить вместе с нами». Близко, в общем, обрадовалась я. «Девчонки, я вас умоляю! Сегодня завалитесь к ней всей толпой и любыми способами не пускайте ее выходить». «Не пустит?» — усомнилась Тенритенька. — Сложно. — Ну, спасите, вы ей жизнь! Вдруг оценит, — усмехнулась я. — Вот меня она точно на порог не пустит. Да и муж против будет, чтобы я ходила вечером в общежитие. А вас она наверняка примет, хотя обольет ядом. Она же испугалась на самом-то деле. — А вы? Я строго поглядела на Мартинелли с Дурманелем. — Если готовы помочь, то сделайте следующее. — Все, что угодно, наша королева предсказаний улыбнулся Мартинель. «Вам предстоит самое сложное», понизила голос я. «Вы должны устроить засаду под лестницей и попробовать обнаружить, кто хочет навредить этой стерве, по возможности изловить. Я смотрела, опасности для вас нет. Если все получится, то и стерва выживет, и потенциального убийцу поймаем. Если откажетесь, придется мне просить вышестоящих». Я вздохнула. Дергать Гадора с этой проблемой не хотелось, Да и Лартуар тоже. Причем во всех вариантах будущего привлечения начальства не давало никакой пользы. Конечно, все согласились, прониклись важностью своей миссии. Некоторые самые смелые стали просить меня предсказать будущее и им. Я отказалась, по крайней мере, на сегодня. Ведь от очередного прокручивания будущего я опять устала. Нервозность поселилась в разуме и теле. Я попросила у ребят конфетку, конфетка нашлась, эльфийская, на травах. Положила леденечек за щеку, и мы бойкой толпой вывалили в коридор. Из него сад. И тут Мартинель с неприязнью махнул куда-то рукой: Вон опять идут! Снобу зазнатые, бросил он, даже не смотрят на нас. Кто удивилась я. Ну кто, боевики, конечно! На остальных смотрят, как на мусор под ногами. Примерно как эта стерлись белобрысая, пояснил он. А сами такой же первый курс, как мы. Ничего не умеют, а гоноры словно уже пару раз мир отстояли у черных комбезиков. Я поглядела, куда он указывал, и увидела живописную группу. Трое парней и две девушки. Люди и эльфы. Выглядели они по-боевому и величественно. За спинами луки, у многих мечи в ножных, какие-то сгустки магии вдоль подтянутых тел. Идут так решительно, словно прямо сейчас собрались защищать родину. Это как минимум. Тфу, В сердцах сказала Тенритейн. И тут я застыла. Группа была все ближе, а я просто задохнулась от неожиданной радости. «Мирка! Мирка!» — закричала я и кинулась навстречу боевикам.